Сказал. «Сказал ли вам Роберт, где он жил?» Острая личная нота, звучавшая в голосе Тони, сильно поразила до солнца. «Неужели это девушка?» «Нет!» Мысль, как слишком нелепая, была отброшена. Он заговорил с Тони под впечатлением минуты. Она выглядела такой бледной и усталой, и он был так поражен Увидев ее здесь, хотел помочь ей и не мог себе представить, как она дошла до такой работы и в таком месте. Роберт мне тогда сказал, что он снял виллу в Азиола. Сказал ли он, кто с ним жил там? Она страстно хотела и все же боялась говорить о Роберте. «Почему вы меня об этом спрашиваете?» — сказал до солнца. Тони снова замкнулась в себе. «Не знаю. Думаю, что из любопытства». Машина остановилась у двери ресторана на улице Селф. Де Солнц выбрал в углу столик, освещенный лампой под опаловым абажором. Где-то скрытый от глаз очень мягко играл оркестр. Тони оглядела комнату. Это была та самая, о да, та самая комната, в которой она с Робертом в первый вечер в Париже. Кровь потоком прилила к мозгу. На минуту комната закачалась и закружилась перед ее глазами. О, Роберт, взывая к тебе через все эти годы, я все еще слышу тебя. Она забыла о де солнце. Окружающее перестало для нее существовать. Она положила лицо на руки и заплакала. Ни один момент в течение всей последующей жизни не может сравниться с тем, когда двое людей, одни среди толпы, находятся вместе, связанные одним и тем же чувством трепетной сладкой тревоги, одним и тем же чувством восторга. Она поискала на собой платок, но у нее не оказалось собой. Она безуспешно старалась вытереть снизу рукой, без солнца, не говоря ни слова, протянул ей белый сложенный квадратик. Он сделал знак лакею, чтобы тот отошел. Они поужинают после. Теперь же он хочет подождать. Тоня, наконец, подняла глаза. «Мне очень жаль», — сказала она измученным голосом. «Все в порядке», — сказал да солнц. «Вы устали и должны поесть и попить». «Вы выглядите совершенно измученной». Что-то в нем, умение забыть себя, вполне отсутствие любопытства, ощущение защиты, которую, казалось, он давал ей, все это тронуло Тони. «Почему вы просили меня поехать с вами?» — спросила она вдруг. «Отчасти потому, что вы меня заинтересовали, отчасти потому, что однажды видел вас с моим другом. а главным образом потому, что могу помочь вам. Как я полагаю, помочь мне? В вашей карьере? Тони рассмеялась. Вы шутите, сударь? Нисколько, ведь вы хотите продвигаться, не так ли? Я думаю, что вижу путь, к которым вы должны пойти. Вот и все. Он налил ей вина в стакан. Вы что, общественный благотворитель? Нет, надеюсь, счастный. Так легко помочь людям. К несчастью, это общее заблуждение. Де Солнц наклонился вперед и непринужденно положил руки на стол. Вы говорите, что были другом Роберта. Я тоже был его другом. Не разрешите ли мне ради него помочь вам? Тоня посмотрела в честные синие глаза. «Что вы обо мне знаете?» – спросила она. Он развел руками. «Только то, что вы сами говорите. Но вы о многом догадываетесь?» Он улыбнулся. «Угадываю немного. Я вам скажу. Вы ведь в Париже одна делаете рисунки за... за сколько? Вероятно, за фунт в неделю». Я видел вас однажды с гувернанткой, очень хорошо воспитанной девочкой, за которой смотрели, и вы были другом Роберта. Теперь встречаю в таком виде, в потёртом платье, в скверном маленьком кафе.